а его личной собственностью. Большие луврские вазы, старинная мебель посуда Генриха II, Франциска I и Людовика XI были только памятниками истории. Они были лишь ценностями, имуществом, собственностью государства. Все, что видел король у Фуке, было ценным не только по материалу, но также и по работе. Фуке ел на золоте, которое отливали и чеканили для него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 что глаза его налились кровью, и он не смел больше встретиться взглядом со вдохствующей королевой. она Австрийская, самое высокомерное существо во всем мире, уничтожала хозяина дома презрением ко всему, что бы ни подали ей. Молодая королева, напротив, добрая и любознательная, хвалила Фуке, ела с большим аппетитом и спросила название некоторых плодов, появившихся на столе.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 Сам он старался оставаться холодным, держаться посередине между чрезмерной надменностью и простодушной восторженностью. Фуке, однако, все это предвидел заранее.